Даллес Макгайр и Т.Т. Визнер. 47-й год. Эухинио Паредо долго стоял перед зеркалом, разглядывая свое лицо. Ранняя седина на висках, рубленные морщины на лбу. Перед тем, как перебраться сюда, в столицу Чили, работал на медных рудниках. Работа адовая, пропадив все пропадом. Он долго стоял перед зеркалом, глаза потухшие, словно были шенные зрачков, тусклые. Он вышел из маленькой ванной на цыпочках, приблизился к кроватке сына. Мальчик по-прежнему лежал бледненький со скрюченными ножками и бессильными ручонками. Пальчики худенькие, синие, ногодки совершенно белые с голубезной. Полиомиелит. Месяц назад после пресс-конференции по поводу предстоящей забастовки к нему как к руководителю профсоюза подошёл седой американец, увешанный фотоаппаратами.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 Звали его Честер Гифорд. Осматривал мальчика минут 40, руки добрые, отеческие. Сказал, что ребёнка надо госпитализировать, пообещал прислать лекарство. Через 3 дня завёз сам, от денег фыркнув отказался. Заметил, что было бы идеально отвезти мальчика в Штаты. Мы начинаем лечить эту чёртову болезнь. Правда, гарантировать 100% успех невозможно, но сейчас вопрос в том, чтобы мальчику вернуть речь и движение. Я постараюсь связаться с каким-нибудь благотворительным обществом. Денег на лечение нормальный человек не наберет, совершенно астрономическая сумма. Попробуй написать в профсоюз наших портовиков, черт его знает. Возможно, у них есть средства по обмену, но, главное, не отчаиваться. Имейте в виду, ваше настроение гарантия успеха. Вы обязаны быть уверенным в благополучном исходе, иначе ваша жена может сломаться. Вы отвечаете не только за мальчика, но и за нее она на пределе. А через шесть дней... Когда Паредо выходил из портового кафе, его окликнули. Он оглянулся, не доумевая, увидел машину. За рулём сидел довольно пожилой, нездорово полный мужчина. Это я звал вас, Паредо. Я я Виласка из Порто-Мунта. У меня к вам дело. Садись, подвезу. По пути поговорим. Но я вас не знаю. Отнюдь не нужно. Я знаю вас. Это хорошо, когда рабочие страны знают своего профсоюзного вожака. Садись, садись. Это по поводу вашего мальчика. Парада сел рядом с этим потным толстым Веласко. Тот нажал по газам, машина по козлиному подскочив, резко набрала скорость. В кабине остро запахло бензином. Так вот, Парада, мне поручили передать, что можно легко заработать на лечение мальчика. Стоимость курса, этот блажной доктор из ЗТТ получил письмо, мы его прочитали, 10 тысяч долларов. Их вам могут вручить, в том случае, если вы исполните нашу просьбу.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 Попросите меня. У вас есть время на раздумье. Когда Трумэн пригласил на завтрак группу самых доверенных экспертов, чтобы утвердить позицию американской делегации, которая поедет в Рио-де-Жанейро, чтобы побудить все страны континента подписать межамериканский договор о взаимной помощи, Далис, как всегда, сел в последний ряд, так чтобы не выделяться, любив быть с краю и позади, шутил, что эта позиция выгодна в марафонском беге. Легче вырваться вперёд на финишной прямой, на трассе целесообразнее идти за лидером, экономия силы до последних секунд, когда решается судьба золота. Со своего места возле двери он прекрасно видел чеканный профиль брата, который сидел рядом с адмиралом Леги, наиболее доверенным человеком Труммана. Какое-то счастье, когда есть такой брат, как Джон. Махина умница, сама доброта. Что бы ни происходило в наших семьях, мы сохранили достоин, главное.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 предложения, где предложения, обращённые в будущее. Партитура они с Джоном разобрали заранее. Старший молчит, ему нецелесообразно выступать открыто, тем более что Трумэн наверняка знает о том, что позавчера состоялась встреча с Эйзенхауэром, главным конкурентом на президентство. Всё, что скажет Джон, будет подвергнуто сомнению. Не играли политических противников. Однако младший должен выступить, сделать это целесообразнее в самом конце. Видимо, речи советников Труммана будут достаточно бесцветными и аккуратными. Надо взорвать спокойствие. Пусть в Вашингтоне заговорят о скандале в доме. Это пойдёт на пользу семье Даллесов. Тщательно взвесили все пункты в концепции Черчилля, которую он поделился с Джоном во время ланча на ферме.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 Через 3 часа, когда высказались все, кроме Джона Даллеса, младший поднял руку, в которой была зажата неизменная трубка. Разрешить несколько слов, мистер президент. Да-да-да, пожалуйста, алён кивнул Трумэн, глянув на часы. Далес подошёл к карте, что висела на стене, и провёл трубкой линию от северного полюса к южному. Пик Авала отстоял от Панамского канала примерно на 1500 миль приближаясь к Филиппинам.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 всей Гренландии, — он переместил трубку к Дакару, — а этой зоны Атлантического океана, разделяющего нас с Африкой. Но мы берем акваторию поближе к африканскому континенту и утверждаем свой приоритет над тем же Южным полюсом. Это все. Без такого рода решения конференция в Рио-де-Жанейро не имеет смысла. Кто-то сразу же возразил. Мистер Далис, нас неминуемо обвинят в экспансионизме. Далис, направляясь на своё место, лишь пожал плечами. А когда нас в этом не обвиняли? По залу прошёл шорох. Тромн поднял неизменный карандаш, зажатый в узкой ладошке. Ален, ваше предложение не пройдёт в Рио-де-Жанейро. Наши южные соседи полны уважения к русским из-за их роли в борьбе против нацистов. Если бы на юге зрела конфронтация с русскими, это одно дело. Нет, не пройдёт. Кэтио Заманчо. Вернувшись из Белого дома к брату, пообедав и обсудив создавшуюся ситуацию, ты прекрасно вмозал Алену. Мистер Желе не знал, что делать, да лез позвонил Макаеру. Боб, хорошо бы сегодня вместе поужинать. Жду вас в моём клубе. Так, Ален, у меня сегодняшний вечер занят. Да поздно. Вы, день рождения родственника? Вы же знаете, как трудно уйти Шишке, начнутся обиды. Хорошо. А как у мистера Шишки складывается завтрашний день? Сейчас я посмотрю в записную книжку. Далис закрыл ладонью мембрану и тихо сказал брату: "Ешь". Он уже начал смотреть свой блокнотик, чтобы найти для меня время. Макар тем временем, пролистав записи на завтра, предложил: "Часов в 9:00 вечера". Вас это устроит, Алин? Я позвоню вам на работу, ответил Далис. Чёрт, я знает, как всё сложится завтра, знаете, нашу нынешнюю неустойчивость. Какая жалость, что не вы директор Центрального разведывательного управления, Ален. Я так и согласить, это несправедливо. Я был убеждён, что именно вы возглавите нашу организацию. Далис вздохнул, вышел в тираж, боп. Кому нужны ветераны? Время выдвижения новых людей. Через 2 часа Ален Далис встретился с полковником Беном. Тот выслушал его, поднялся, поинтересовавшись: "Проводите на аэродром? Я сразу же лечу в Чили". "Это на дёл самому. Работа, по душе, вижу, серьёзный политический лизон". "Хотите, чтобы я оплатил за такси?" далис рассмеялся. "Конечно, провожу, дорогой Бен. Мне приятно быть с вами. Больше всего ценю в людях ощущение надёжности. У вас есть прикидки плана?" Тот кивнул. "И ни одна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 От кого зависит выбор оптимального пути задачи и нового исследования. Закономерность однако играет в такого рода выборе наименьшую роль, превалирует субъективный фактор, который есть выражение случайного. Итак, лето 47 года на юге американского континента определялось факторами поразительными по своей однозначности, но тем не менее завязанными в один узел. Объективным фактом являлось то, что во время войны против стран Оси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 Причём гнев людей направлен как против местных диктаторов, так и же вполне легально избранных президентов, так и против англоамериканских монополий. Консультантом ведущих монополий севера был Далес. А в нарушение закона Соединённых Штатов в пику ему, Алену Далесу, превратил концерн ИТТ и полковник Кэна в свои личные резидентуры, работавшие по его Далеса заданием предварительно скорректированных семьями Рекфеллеров, Дюпонов и Диланов-Морганов. Во время приёма в советском посольстве Эвхенио Пареда пригласил русского дипломата на встречу с рабочими порта Вальпараисо. После доклада о жизни в России он вручил советскому атташе рукописные отчёты о работе профсоюзной организации. По дороге из Вальпараисо в Сантьяго де Чили машина русского попала в аварию. Папку с материалами заменили другой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 Там ему был вручён чек на 10.000 долларов для лечения сына и предложена работа в системе ИТТ. По такому же рецепту была проведена комбинация и в Бразилии. Правительство Маршела Дутры расторгло дипломатические отношения с Советским Союзом почти одновременно с Чили. Очередь за Гондурасом, Боливией, Эквадором, Гватемалой, Доминиканской Республикой и Аргентиной. Предложение Алена Далеса, внесённое им на совещании у Трумэна, было принято и включено в программный документ американской делегации "Полнейшие победы семьи". За день перед очередной встречей с полковником Беном, вернувшимся из Чили, Алено позвонил Фрэнк Визнер, старый и верный дружочек по работе в OSS. Резидент в Стамбуле, Бухаресте и Венгрии. Человек достаточно левых убеждений. Стоит что-то около 80 миллионов долларов, поэтому совершенно независим в суждениях. Порой его парадоксальность изумляла собеседников, некоторых пугала. Опихивая трубкой, далее столько посмеивался: "Свои имеют право на всё. У тебя нищим, не знай, где взять денег, чтобы купить жене автомобиль, тогда иго следовало бы остерегаться. Своим надо верить". И смотреть сквозь пальцы на их шелости. Бойтесь чужих, они опасны. Республиканец Далис, приверженец Томаса Дьюи, многолетнего кандидата на пост президента от своей партии, тем не менее оказывал постоянное покровительство всем, кто составлял структуру ОСС. А это были в основном демократы, выпускники университетов Восточного побережья, либералы левой ориентации, все как один член от демократической партии, члены лиги плюща. — Эти люди сидят с нами за одним столом, — повторял Далли своему другу Вильяму Джексону, генеральному директору издательского концерна «Джордж Г. Витни энд Компани». — Они едят одну и ту же еду из одних и тех же тарелок. — Пусть они верят в осла, если их пугает слон. Какая разница? — Нет ничего страшнее драки среди своих. На этом Гитлер свернул себе шею. Когда армейская разведка тянула одеяло на себя, гестапо на себя, они сейчас до Шленберг суетился между двумя этими слепыми гигантами. Начались хаос и взаимное пожирание. Именно Невилем Джексон и Ален Далис были приглашены к президенту Труммену, именно им он поручил сконструировать дух нового разведывательного управления. Я не против молодых левых демократов. В конце концов, мы единственная свободная страна на этой земле, ответил Джексон. Просто одни част впадают в транс и костят всё то, на чём стоим не только мы, но и они сами. Надо ждём тебя, будущее, мы подрастающим поколениям. Если не свергать всё святое, молодёжь может разболтаться, её надо держать как хорошего коня в узде. Ах, перестаньте, Вильям, возразил Далис. Коня не удержишь уздай. Его можно удержать обильным овсом в закромах, сочным пастбищем и правом выступать на хорошей гаревой дорожке и подрома. Коники, как и люди, обожают быть первыми. Уздой ничего не удержишь, повторил он, только свободой поступка, правом на самость, когда выигрывает сильный. Мастры наживущие по закону отбора талантливых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 но я только что от государственного секретаря, а мне не терпится обсудить с вами состоявшуюся беседу. Приезжайте, рад вас видеть. Этим человеком Далес восторгался. Именно он 30 апреля 1945 года привез на своем заряпанном грязью в Виллисе генерала Гелена. Тот под его диктовку написал, обязуясь работать во имя интересов Соединенных Штатов до той поры, пока не будет создана демократическая Германия, антибольшевистский бастион Европы. Однако же и тогда я буду координировать каждый свой шаг с американской стороной, признав отныне и навсегда её первенство в вопросах тотального противоборства с тоталитаризмом. Именно Фрэнк Визнер. Он мог бы, кстати, сидеть в Нью-Йорке, денег куры не клюют. Ворвался с тремя солдатами в маленький селевский городок, куда немцы вывезли архивы СД. На улицах ещё стояли танки вермахта, слышалась канонада, наступали русские. С сумев угнать оттуда 5 грузовиков с бесценными документами в американскую зону, он сделал практически невозможное. В своё время именно Фрэнк Уизнер, у него не было интереса в Латинской Америке, все филиалы его фирм находились в Европе и Юго-Восточной Азии. Сразу же поддержал идею Алена Даллеса, да, юг континента необходимо очистить от красных. Да, во время войны они наработали авторитет и симпатии латиносов. Это угрожает Соединённым Штатам. При этом одновременно с ударом на юге необходимо планировать операции в Восточной Европе. Русские должны жить в своей берлоге. Общение с цивилизацией, даже в Восточной Европейской, может принести Москве определенные дивиденды. Кооперация с передовой технологией, дисциплиной, организованностью венгров и чехов может оказаться таким стимулятором, который позволит Сталину превратить свою страну не только в военного, но и в промышленного колосса. Недопустимо.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 Назовите управлением по координации политики. Пока что вы будете иметь нескольких хозяев: и государственного секретаря, и министра обороны, да и самого президента. Тромм обнажает секреты. Он подарил ребятам, вошедшим в центральную разведывательную группу, вы тогда были в Европе, не знаю, рассказывали ли вам чёрные плащи и деревянные кинжалы. Как ныне вы мои рыцари плащи и кинжалы. Смешно, конечно, но мы вырвали у него то, чего никогда бы не дал Рузвельт. Отныне разведка в этой стране пользуется влиянием большим, чем в любом другом государстве планет. Название, которое я вам предлагаю, ставит вас над всеми. Вы не кто-нибудь, а координатор политики. Сводите вы едино концепции военных и дипломатов. Выгоднейшая позиция, можно только мечтать. Служить от гениальной идеи, Ален. Думаете, разрешат наверняка будут ставить палки в колёса, убеждённо ответил Далис. А что новое рождалось без боя? И человечество продирает к добру и прогрессу сквозь стерни и фемк. Такова же судьба несчастных земель. Если нам удалось вытеснить русских из Чили и Бразилии без крови, то теперь настало время трагического действа.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 Меня, например, интересует, как Роберт Маккаер комплектует разведывательные управления, основные тенденции. Не проблема это, я выясню завтра же, что ещё? Далес грустно улыбнулся. А ничего. Просто я очень рад, что такой чистой романтики и любви. Я разнялся делом, которое принесёт много пользы этой стране. Маккаер ваша креатура. Чепуха.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 Переместил либерала из лиги плюща Рейнольдса в Люксембург. Слишком радикален, пусть пересидит крутые времена подальше от комиссии по расследованию. Место тихое, но интересное, рядом Париж, может кататься туда на отдых. Засунул в архивное управление Айвенна Палыччко, натурализовавшегося украинца, мать его все русское. А тот сидел на самых узловых проблемах. Воесса с пришёл вместе с Доновым. Ас Визнер говорил об этом как всегда весело и шумно. Прекрасно понимаешь, что доставляет боль Далессу. Речь шла о его людях, которые работали под ним не один год. Тем не менее, Ален пыхнув, трубкой ответил, что, видимо, Макар руководствуется здравыми соображениями. Не может же он просто так зарадишь задвигать в угол талантливых людей. Не будь к нему строгий, Фрэнк. Не буду, пообещал Визнер. Ну как скажешь, тебе большой босс с трубкой мира. Стать он предложил Марку Липшицу отправиться на Имайку. Пришло сообщение, что дедушка и бабушка Липшица дома говорят по-русски, только все ногой говорят на исковерканом идёшь. Липшиц был посажен дальсом на планирование долгосрочных комбинаций. Узловой пост. Тем не менее, Ален снова усмехнулся. Это ж по вашей линии, Франк. Боритесь за единокровца, сам Бог велел. А вы к нему как относитесь?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 и долго катался по огромным городам, угадывая, какой район проезжает вагон. Потому что кто стоял на перроне, легко определил Гарлем. Ещё проще дело с улицами, где жили китайцы, наслаждаясь, слушал их быстрый говор. Порториканцы от чего-то были всюду. Откуда такая страсть кататься в метро? Видимо, не могут найти работу бедненькие. Все же ты глупый, не брать человека на завод или в мастерскую только потому, что он похож на Монтигома и стрибиный коготь. Расизм, государственный предрассудок отсталых наций. Страшно. После того, как Гитлер уничтожил шизофреников, нация, как утверждает профессор Климс, поглупела. Видимо, психически больные люди угодны цивилизации, вполне допустимо, что мы, кажется, им больными. Они ведь живут в своём мире, возможно, он прекрасен и красочен, интереснее нашего. Пусть же за вреньниками будут художники и музыканты, другое дело, когда больные люди становятся организаторами науки, политики и производства, особенно если у них сдвиг на национальной почве, фатальная ненависть к какому-то народу. Сколько Карданов, Кювье и Ньютонов может быть среди этих несчастных пуэрториканцев. Он понял, что, думая об этом, исследовал поведение Макаера. Как он посмел расправиться с моими людьми? Ты сам толкал его к независимости, ответил он себе. Ты сам звал его к спору. Всё верно, так и было. Но он знает моё отношение к Рейнхолцу и Палычка с Липшицем. Он осведомлён, что я верил им и поручал самые сложные узлы операций. Почему он так повёл себя? Далис вышел в китайском квартале, вкусно поужинал в маленьком ресторанчике, заседился там допоздна, наслаждаясь прекрасной музыкой. В метро ехать не решился, опасное время.